Эпилог. Как оказалось, все, особенно если вы наследница престола, которую четыре года безрезультатно искала королевства и теперь все эти люди стремились доказать, как они рады, прибыв лично и прислав в подарок вазы, ковры и даже живой скот. «Вот зачем мне стадо коров?» – неверяще спросила я, откладывая в сторону список подарков. «Глория, может, ты мне скажешь?» Ну, Глория, заваленная вариантами меню, глубокомысленно посмотрела в потолок там не нашлось подсказки, и поэтому она неуверенно пожала плечами. «Оставляй, наделаем сливок на пирожные. У тебя же есть какое-нибудь поместье с лишним лугом?» Поместье у меня было. И луг тоже. А также пруды, и озера, леса и личный особняк у моря, куда я ездила с родителями в далеком детстве. Воспоминания о тех днях начали постепенно приходить ко мне во снах. И теперь спустя два месяца после того, как Дерек снес блок на моем сознании, я вспомнила уже практически все. А вот фальшивые воспоминания, наоборот, с каждым днем Блекли все больше напоминая черно-белую иллюстрацию. Теперь я помнила и родителей, и ночь мятежа, и графа Грызи, спрятавшего меня в монастыре. Он же и вложил мне в голову фальшивые воспоминания, чтобы меня нельзя было найти ментальным поиском. А еще я вспомнила первую встречу с Рэндаллом, когда была Изабеллой. Тогда он ужасно мне не понравился, потому что я была влюблена в Дерека. Но всего через несколько дней Рэндалл отследил у меня в ауре ментальный приворот. Его сняли, и дико оскорбилась, и Дарека с отцом услали от двора. Кто знал, что они не пожелают сдаться просто так? «Эклеры или безе?» – отвлекла меня Глория. «Безе будет хрустеть, и все испачкаются в крошках, а вот эклеры...» – подруга мечтательно прищурилась, представляя выпечку, наверное, в глазури, и со сливками от тех самых даренных коров. «И то, и то», – решила я, и Глория согласно кивнула. «Действительно, зачем выбирать, когда можно заказать все?» Узнав, кто я, подруга сначала ужаснулась, а потом самоотверженно переехала во дворец вместе со мной и стала помогать планировать свадьбу. Например, сегодня мы с ней должны были утвердить свадебное меню, но вместо этого разговор почему-то все время сворачивал в сторону. Я не бросила учебу в академии, просто перевелась на индивидуальное обучение и теперь ездила туда только для того, чтобы сдавать экзамены. Ведь кроме программы академии мне нужно было вызубрить кучу вещей, одни имена лордов со всеми титулами, чего стоит. Я учила их по портретам почти месяц, а затем перешла к зубрёжке свадебной церемонии и коронации, которая последует сразу за первым торжеством. Надеюсь, на коронацию мне коров не подарят». Глория же ездила на учёбу каждый день, потому что у неё в академии был брат и жених. Да, Шон уже сделал подруге предложение. Они решили пожениться после того, как он закончит академию. А потом он переедет сюда, во дворец, на должность королевского мага. Предыдущий королевский маг оказался слишком предан регенту Эсси и привязан к нему сложной цепью клятв и договоренностей. Поэтому его пришлось спешно проводить на пенсию, и должность была вакантной. Сам же Эсси признался во всем, и его судили, и казнили. Кроме королевской читы во время мятежа и после него он убил огромное количество людей. А вот Дерек, как оказалось, был виновен лишь в злоупотреблении ментальной магией которой он без зазрения пользовался для помощи отцу. Его тоже хотели судить, но не смогли. Сумасшедших в нашем королевстве не судят. А после заклинания Рэндалла Брюнет так и не оклемался. Так что теперь Дерек жил в специальном месте за высоким забором, где за ним внимательно следили санитары. «Ваше высочество!» – вдруг скорбно провыли за дверью, и через несколько секунд в нее просочился тощий и нервный Вилкинс, королевский секретарь. Талантливого парня взяли прямо после Академии, и сейчас он не вполне справлялся со звалившейся на него нагрузкой и постоянно чесался от переживаний. Ничего, после свадьбы и коронации работы станет гораздо меньше. «Ваше Величество, мне тут передали...» э..., Парень замялся и, набравшись смелости, выпалил. «Портрет коровы из даренного стада. Одну, самую породистую, специально не назвали и просят вас оказать честь». «А? Я?» «Это что, какая-то знаменитая корова?» – ошарашенно спросила Глория. И секретарь принялся с жаром объяснять, какая-то редкая и ценная порода, гордость королевства. Вздохнув, я протянула руку и посмотрела на принесенный рисунок. Точно, корова серебристо-белой масти, с тощей меланхоличной мордой и глазами на выкоте «Вылитая Женевьева!» – подлетевшая Глория глянула на лист через мое плечо. «Смотри, такое же презрительное выражение!» «Ладно, пусть будет Женевьева!» Кивнув, я отдала рисунок секретарю. Повеселев, тот яростно поскреб плечо и удалился. Хотя Женевьева вряд ли оскорбится, что мы назвали в ее честь корову. Всю ее семью сослали в родовое поместье в глуши, поэтому блондинку уже не расстроит такая мелочь. Как оказалось, ее отец-генерал был одним из основных пособников Эсти. Защищать короля было его долгом, а он предал его. Генералу еще повезло, что он отделался ссылкой с конфискацией имущества. В парламенте долго решали, не казнить ли его на всякий случай, Но виду почтенного возраста и затяжной чахоточной болезни, все же решили отправить в ссылку. «Все, меню готово. Теперь надо выбирать декор». Вздохнув, Глория передвинула гору бумажек на край стола и вытащила из-под столешницы ящик тканевых обрезков. «Какой тебе больше нравится цвет? Персиковый или голубой?» «Лучше пусть будет белый и серебро», — решила я, вспомнив Рэндала. «Да и к моей внешности такие цвета подойдут». Хоть я и не была больше послушницей, но прежняя внешность ко мне так и не вернулась. И, как объяснила в письме мать-настоятельница, уже не вернется. Но проявится в детях. Поэтому светловолосым родителям не стоит удивляться, если наследник будет темноволосым, в мамину родню. Но пока думать о детях было рано. Впереди еще годы обучения в академии. Глория тоже не собиралась обзаводиться наследниками сразу после свадьбы, чему я тайно была рада. Сейчас в этом бедламе, в который превратился дворец, Мне была очень нужна ее помощь. А через месяц, в день свадьбы, мне понадобилось и ее спокойствие, потому что своего у меня не оказалось. «Я точно наступлю на подол», — лихорадочно шептала я, дергивая платье перед зеркалом. Белоснежное, затканное серебряными узорами, оно делало меня похожей на ледяную принцессу, достойную пару северному дракону. Вот бы в придачу к ледяному платью ищу ледяную невозмутимость. «Все будет нормально», — уверила меня Глория. «Проверяем. У тебя есть что-то новое?» «Платье», — отрапортовала я. «Что-то старое?» «Диадема», — красовавшаяся на моей голове аккуратное украшение, принадлежала еще пра, -пра Маргарет, так что она очень старая. «Что-то чужое», — повозившись, Глория стащила что-то со своей ноги и протянула мне. Расправив предмет, я с немалым удивлением узнала кружевную подвязку для чулок. «Она еще и синяя, так что все приметы соблюли. счастье вам не избежать!» Довольно заключила она. Меня уже так трясло от волнения, что я была готова поверить и в приметы, и в магию воду с черных островов, поэтому спешно натянула подвязку на ногу. Выпрямившись, расправила платье и в дверь тут же коротко постучали. «Ваше Величество, пора!» провыл из коридора королевский секретарь Вилкинс. Перед свадьбой он нервничал больше меня и весь пошел пятнами. «Жених ждет!» «Ну, пойдем!» Выдохнув, словно перед прыжком в воду, Глория встала за мной. По дороге к нам присоединились другие подружки-невесты. Лара, с которой мы поговорили и помирились, и моя подруга Сабрина из Старой Академии, а также дочери из известных семейств, с которыми я постепенно знакомилась. Мы степенно вышли, упаковались в кареты и поехали к главному столичному собору, где планировалась церемония. Когда я ступила на плиты мостовой, то меня оглушил такой приветственный вопль, что тут же заложила уши. «Ох, сколько же на площади собралось народу!» Растянув губы в улыбке, я на негнущихся ногах прошла к собору и чуть помедлив у распахнутых дверей шагнула внутрь. Где тут же увидела Рендела и чуть не задохнулась от восхищения. Он был в серебряном камзоле герцога Северных земель, с длинными светлыми волосами, слабо сияющими в из окна свете, а в глазах дракона светилось восхищение, наверное, такое же, какое сейчас читалось в моих. Мне казалось, что я не дошла, а буквально доплыла до алтаря. Церемония прошла как в тумане. Все, что я могла видеть, это затягивающее завораживающие глаза моего жениха, а перед внутренним взором проносились картины нашего знакомства. задание от студенческого совета, пирожные, первый поцелуй и второй, тот самый бал. Боги, наверное, мы единственная в мире пара, которая познакомилась при воровстве портков и у которой целых две истории знакомства. Тут венчающий нас епископ договорил торжественные слова церемонии и медленно соединил наши руки. Под моим изумлённым взором вязь помолвочной татуировки дрогнула и вдруг сплелась по-новому. «Мы женаты», — негромко пояснил Рэндалл. «А это уже совершенно другой узор. А теперь на правах мужа». Повернувшись ко мне, он откинул с моей головы невесомую вуаль и, наклонившись, поцеловал под оглушительные аплодисменты. А когда отстранился, его взгляд сиял так, словно всех этих лет не было, лет, когда он думал, что меня нет. Лет, когда я даже не помнила о его существовании. Но, наверное, нам было суждено быть вместе. Иначе зачем бы судьбе так стараться, чтобы соединить нас и привести сюда, к алтарю столичного храма? Да кто мы такие, чтобы с ней спорить? И, развернувшись, мы пошли по проходу собора, чтобы с тех пор идти по дороге нашей судьбы вместе. Конец